Книга 2 Глава 18 Понедельник, 13 октября Солнечный, ослепительно яркий полдень десять дней спустя, Филипп Тайрер сидел за письменным столом на веранде миссии в Эдо и с удовольствием упражнялся в японской каллиграфии Кисточка, тушь и вода Вокруг валялись десятки исписанных и отброшенных за ненадобностью листов рисовой бумаги, поразительно дешевой здесь в сравнении с Англией. Сэр Уильям отослал его в Эдо, чтобы он подготовил все к первой встрече со старейшинами. Его кисточка вдруг замерла. Вверх по холму поднимались капитан Сет Триполидар и десять драгун, в столь же безупречных мундирах. Когда они появились на площади, самураи, стоявшие там, их теперь было гораздо больше, чем раньше, расступились, чтобы пропустить их. Легкие деревянные поклоны, на которые англичане отвечали таким же мимолетным и деревянным отданием чести, явно вновь установленный протокол — Часа в алых мундирах, их число тоже значительно возросло, открыли железные решетчатые ворота и закрыли их снова после того, как драгуны, цокая копытами, въехали на передний двор, обнесенный высокой стеной. — Хеллоу, Сетри! — крикнул Тайрер, сбегая по ступеням, чтобы встретить его. — Боже мой! Ваш вид просто услада для больных глаз, дьявольщина! Откуда вы взялись? Из гаммы, старина, откуда же еще? Прибыли на корабле. Пока Поллидар спешивался, один из садовников с мотыгой в руке уже торопливо семенил к нему, полусогнувшись в поклоне, чтобы принять кона под узцы. Когда Поллидар заметил его, его рука потянулась к кобуре. «Убирайся прочь». «С ним все в порядке, Сеттри». Это Юкия, один из тех, кто уже давно тут работает и всегда готов помочь. «Домо, Юкия!» — сказал Тайрор по-японски. «Хай, Тайра сама, домо!» Хирага нацепил бессмысленную улыбку на лицо, полускрытое широкой соломенной шляпой. Поклонился, но не двинулся с места. «Убирайся!» — повторил Поллидар. «Извините, Филипп, но мне не нравится, когда кто-нибудь из этих мерзавцев крутится возле меня, особенно с чертовой мотыгой в руке». «Граймс!» Названный драгун тут же оказался рядом и грубо оттолкнул Хирагу в сторону, перехватив уздечку. «Вали отсюда, Джапо! Пшел!» «Ну?» Хирага послушно затряс головой, сохраняя на лице. всю ту же нарисованную улыбку и отошел. Но остался поблизости, чтобы можно было без труда все слышать, подавляя в себе страстное желание немедленно отомстить за оскорбление. Острый, как бритва мотыгой, маленьким кинжалом, спрятанным в шляпе, или голыми, но твердыми, как сталь, руками. Господи! «Зачем же вам понадобился корабль?» — говорил между тем Тайрер. «Для экономии времени. Патрули докладывают, что Джапо понаставили новых рогаток по всей Токайдо, и дорога запружена от Ходогаи до самого Эдо хуже, чем пикадили в день рождения королевы. Посему все нервничают больше обычного. Имею депешу к вам от сэра Уильяма». Он приказывает закрыть миссию, а вам вернуться в Окагаму со всем персоналом. Я — ваш эскорт для поддержания лица. Тайрер ошеломленно уставился на него. — Но как же встреча? Я тут работал, как сам черт, чтобы все подготовить к сроку. — Не знаю, старина. — Вот. Тайрор сломал печать на официальном послании. Филиппу Тайрору, эсквайру, британская дипломатическая миссия Эдо. Настоящим уведомляю вас, что я договорился с Бакуфу о переносе встречи с 20 октября на понедельник, 3 ноября. Во избежание излишних расходов на охрану, вам и всем сотрудникам предписывается немедленно вернуться с капитаном Полидаром. «Гибгиб, Пура, -гиб, Ну, Йокогама, держись теперь!» «Когда вы хотите ехать?» «Немедленно!» — говорит нам Великий Белый Отец. «Немедленно мы уедем! Жду не дождусь! Что, если сразу после ланча? Как вы на это смотрите? Проходите, присаживайтесь!» Что новенького в Йоко Поко? Ничего особенного. Они не спеша вернулись на веранду и сели в кресло. Хирага передвинулся под ее дощатый навес, продолжая усердно работать мотыгой. Полидар закурил сигару. Пиво Чоп-Чоп, распорядился Тайрор. Старший садовник подошел ближе. и, остановившись в саду напротив веранды, низко поклонился. К удивлению Полидара, Тайрор поклонился в ответ, хотя его поклон был едва заметным. — Хай, Сикиса, Нанда сука? — Да, Сикиса, чего ты хочешь? Поллидар поразился еще больше. Когда услышал, как японец спросил что-то, Тайрор бойко ответил ему — и между ними завязался оживленный разговор. Через некоторое время человек поклонился и ушел. — Хай тайра сама дому! — Бог мой, Филипп! — Что все это значило? — А? О, старик Сикиса! Он просто хотел узнать, можно ли садовником заниматься садом позади здания. «Сэр Уильям хочет иметь свежие овощи, цветную капусту, лук, брюссельскую капусту, картофели...» «В чем дело?» «Так вы...» «Стало, бы действительно говорите, как Джапо?» Тайра рассмеялся. «Что вы? Нет, до этого еще далеко, но я оказался заперт здесь на десять дней, и мне было абсолютно нечем заняться». поэтому я ударился в зубрежку, стараясь заучить побольше слов и выражений. Сэр Уильям, конечно, строго предупредил меня, чтобы я не отлынивал от дела, но, по правде говоря, мне это и самому ужасно нравится. Способность общаться заряжает меня небывалой энергией. Перед его мысленным взором тут же возникло лицо Фудзико. Он вспомнил их разговор, часы, проведенные с ней. Последний раз десять дней назад, когда он вернулся в Окагаму на один день и одну ночь, ура, сэру Ильяму! Сегодня или завтра, я снова увижу ее. Чудесно! Чудесно! Механически повторил он, широко улыбаясь. О, торопливо добавил он, спохватившись. О -о -о -э. Да мне нравится пробовать говорить, читать и писать на их языке. Старый Сикиса дал мне много слов, в основном рабочих слов, и Юкия тоже. Он показал на Хирагу, который все так же усердно мотыжил землю, держась поблизости. Он не знал, что Юкия было прозвищем и означало просто садовник. Он помогает мне с письмом. Весьма сметливый парень для японца. Вчера во время урока письма он проверил дошедшие до него слухи. С помощью слов и знаков, которые дал ему Понсен, он попросил его написать иероглифы для слов «война», «сэнсо» и «скоро», «дзикини». Потом составил из неуклюже написанных слов предложение. Война, Ниппон, скоро, пожалуйста. Он увидел, как внезапно изменилось лицо японца, и прочел на нем удивление. Гайдзин то ни Хонгока. Чужеземцы и японцы? «Ие, е, Юкия, Нихондзин, то ни нихон Нет, Юкия. Японцы и японцы. Тот вдруг рассмеялся. И Тайрор увидел, насколько у него красивое лицо, и как он не похож на других садовников. Задумавшись, почему Юкия всегда казался ему гораздо более разумным, чем остальные, хотя, в отличие от британских, большинство японских рабочих умели читать и писать. Нихондзин дзин Сенсо нихо Японцы всегда воюют с японцами», — ответил Юкия, хохотнув еще раз. И Тайрор рассмеялся вместе с ним, чувствуя, что японец нравится ему все больше и больше. Тайрор с хитрой улыбкой посмотрел на Поллидара. Ну же, какие новости, ради бога, я не одели. Как Анжелика? — Поллидар хмыкнул. — О, так она вас интересует? — бесстрастно спросил он, от души смакуя про себя эту шутку. «Совсем не интересует!» — с той же невозмутимой миной ответил Тайрор, включаясь в игру, и они оба издали веселый смешок. «Завтра празднуют помолвку. «Счастливчик, Малкольм! Слава богу, меня отзывают отсюда! Изумительно! Было бы крайне жаль пропустить такой вечер! Как Малкольм!» «О, Струан!» Чуть-чуть получше, как я слышал. Сам я его не видел, но, говорят, он уже встает. Я спросил Анжелику, но она ответила только, что ему гораздо лучше. Еще одна лучезарная улыбка. За ним сейчас смотрит этот новый доктор Хоук, их семейный врач. По слухам, он чертовски хорош. Поллидар допил свое пиво. Тут другая кружка появилась рядом с ним заботами внимательного чена, улыбающегося круглого копии Лима, тоже дальнего родственника Компрадора компании Струана, и тоже тайно собирающего для него информацию. Спасибо. Полидар сделал глоток и одобрительно кивнул. Черт, а приличное ведь пиво? Это местное. Юкия говорит, что японцы уже много лет его варят. Самое лучшее делают в Нагасаки. Я так полагаю, они переняли секрет пива у португальцев столетия назад. Какие еще новости? Поллидар задумчиво посмотрел на Тайрера. — Что вы думаете о рассказе Хоуга про того убийцу? Об операции таинственной девушке? — Даже не знаю, что и думать. Мне казалось, я узнал одного из них, помните? Тот парень был ранен как раз в то же самое место. Все сходится. Жаль, что вы с Марлоу тогда не поймали его. Есть своя ирония в том, что один из наших вылечил его, чтобы он снова мог нас убивать. Тайрор понизил голос, поскольку рядом всегда находились слуги и солдаты. — Между нами старина. «Сэр Уильям посылает за дополнительными войсками из Гонконга». «Я слышал то же самое. Скоро будет война, или нам придется вмешаться, когда они вцепятся в глотки друг к другу». Дергая сорняки и орудуя мотыгой, Хирага продолжал их внимательно слушать. и хотя он не понимал многих слов, главное, он улавливал, и то, что он услышал, подтверждало его собственные наблюдения и усиливало его тревогу. «Да». «Карма», — подумал Хирага, и снова начал прислушиваться к разговору Гайдзинов, радуясь, что Ори жив, улыбаясь про себя шутки, что Гайдзин действительно спас Ори, чтобы тот опять убивал Гайдзинов, как сам он убьет этих двух. Во время их отступления, в суматохе поспешного отъезда, я смог бы сделать это. Если не обоих, то хотя бы одного из них, кто окажется ближе. И боги, если вы существуете, сколько вас не есть, смотрите за сумомо и оберегайте ее. Хорошо, что она воспротивилась воле родителей. Хорошо, что добралась до дома моих родителей в тесю, Хорошо, что она пришла в Канагаву, более чем хорошо, что она осмелилась сражаться вместе со мной. Она будет достойной матерью моему потомству, если такова моя карма. Посему гораздо лучше ей отправиться домой, где ей ничто не будет угрожать. Пусть лучше она будет в тёсю, подальше от опасности. Внезапно головы всех, кто находился на переднем дворе, повернулись в сторону запертых и охраняемых ворот, из-за которых донесся громкий окрик. Сердце Хираги стукнуло и провалилось куда-то. Офицер-самурай во главе патруля несущего знамена Бакуфу и личный герб Торанаги Йоси громко требовал, чтобы его впустили, а солдаты в алых мундирах, стоявшие у ворот, также громко говорили ему, чтобы он уходил. Сразу за спиной офицера, связанный, избитый, с поникшей головой, стоял Дзеун, его товарищ Сиси. Трубач протрубил тревогу. Все солдаты, находившиеся на территории миссии, бросились по местам. Некоторые в расстегнутых мундирах, другие без шляпы, но все с ружьями, полными патронными сумками и штыками. Садовники разом рухнули на колени, уткнувшись головами в землю. Хирага мгновение стоял, захваченный врасплох. Потом торопливо последовал их примеру, чувствуя себя совершенно голым. Толпы воинов на площади начали угрожающе подтягиваться к воротам. Стараясь унять дрожь, Тайрор поднялся на ноги. «Что за дьявольщина там происходит?» С подчеркнутой медлительностью Поллидар произнес «Полагаю, нам следует это выяснить». Он лениво поднялся с кресла, увидел в дверях капитана, командовавшего охраной миссии, который беспокойно расстегивал кобуру. «Доброе утро. Я капитан Поллидар. Капитан Макгрегор. Рад, что вы оказались здесь, да? Очень рад. Пойдемте». «Да». «Сколько у вас солдат?» «Пятьдесят человек». «Прекрасно. Больше, чем достаточно». «Филипп?» «Никаких оснований для беспокойства», — сказал Полидар, чтобы ободрить его. Внешне капитан был спокоен, но и у него адреналин бежал по жилам, заставляя сердце биться чаще. «Вы здесь старший из официальных лиц. Возможно, вам следует спросить у него, что ему нужно». мы будем сопровождать вас». «Да-да, очень хорошо». Отчаянно стараясь выглядеть спокойным, тайрор надел цилиндр, одернул фраг и сошел по ступеням. Все взгляды были прикованы к нему. Драгуны смотрели только на Полидара, ожидая его распоряжений. В пяти шагах от ворот Филипп остановился, оба офицера встали вплотную позади него. Какое-то мгновение... Он мог думать лишь о том, что ему нестерпимо хочется мочиться. В наступившем молчании он произнес, слегка запинаясь. — Охайо, ватаси ва, Тайра-сан, Доброе утро, я мистер Тайрер. Пожалуйста, что вы хотите? Офицер, — это был Урага, — гневно посмотрел на него. Потом поклонился и задержал поклон. Тайрер поклонился в ответ, но совсем не так низко. Этот совет дал ему Андре Понсен и повторил «Доброе утро, что вы хотите, пожалуйста». Офицер отметил его более чем неуважительный поклон и взорвался бурным потоком японского, который совершенно поглотил Тайрара, чье отчаяние нарастало. Те же чувства испытал и Хирага. потому что офицер просил немедленного разрешения на обыск здания и территории миссии и на проведение безотлагательного допроса всех работающих там японцев, поскольку существовала вероятность, что среди них скрываются убийцы и бунтовщики Сиси. Вроде этого, — сердито закончил он, ткнув пальцем в Дзюуна. Тайрер с трудом подбирал слова. «Вакаримасен, додзоханаси во суру нороку». «Я не понимаю, пожалуйста, говорите медленно». «Вакаримасенка». «Вы не понимаете?» — с отчаянием переспросил офицер. Потом повысил голос, полагая, как и большинство людей, что при разговоре с иностранцем громкость придает словам большую ясность и понятность, и повторил сказанное еще раз — Причем теперь гортанный язык звучал еще более угрожающе. Он закончил словами, «Это не займет много времени, и, пожалуйста, поймите, что это делается для вашей же безопасности». «Прошу прощения, не понимаю. Пожалуйста, вы говорите английской или голландской? «Нет, конечно, нет. Вам все должно быть ясно». «Я хочу войти лишь ненадолго. Пожалуйста, откройте ворота. Это для вашей же безопасности. Послушайте. Ворота. Вот, смотрите, я покажу вам». Он шагнул вперед, схватил один из прутьев решетки и потряс его. Железные створки загремели. Внутри все нервно шевельнулись. Со всех сторон защелкали предохранители, и Полидар громко приказал Поставить ружье на предохранители. Без моей команды не стрелять. Черт побери. Я не знаю, о чем он говорит, произнес Тайрер, чувствуя, как холодный пот сбегает по спине. Понятно одно. Он явно хочет, чтобы мы открыли ворота. Но этого он, черт побери, не дождется. Открывать их мы не намерены. Только не этому вооруженному сброду. Скажите ему, пусть уходит. Скажите, это британская собственность. Это... Тайрер подумал секунду, потому указал рукой на флагшток и на Юнион Джек. Это... Английское место. Нет входить. Пожалуйста, уходить. «Уходить? Вы сошли с ума!» «Я же объяснил, что это делается для вашей собственной безопасности. Мы только что поймали вот этого шалудивого пса и уверены, что еще один находится здесь или прячется поблизости. Откройте ворота!» «Прошу простить, не понимаю». Новый поток японских слов обрушился на Тайрера, и он беспомощно огляделся вокруг себя. Тут на глаза ему попался Хирага, стоявший неподалеку. «Юкия, подойди сюда!» — крикнул он по-японски. «Юкия!» Сердце Хираги едва не остановилось. Тайрор снова закричал на него, изображая крайнюю степень ужаса, униженно согнувшись и спотыкаясь через каждый шаг — Хирага подбежал к Тайрору и уткнулся головой в землю у его ног, повернувшись спиной к воротам и почти целиком скрытый круглой широкополой шляпой. — Что человек говорить? — спросил Тайрор. Все чувства Хираги обострились до предела. Притворяясь, что его трясет от страха, он тихо ответил. — Это плохой человек. Он хочет войти, чтобы... чтобы украсть ваши ружья. — Ага, так, войти. Зачем? — Он... он хочет сделать обыск. — Нет, понимать, что значит «обыск»? — Обыск. Он хочет посмотреть ваш дом везде. — Да, понимаю, входить. Зачем? — Я же сказал вам, чтобы обыскать. Ты садовник! – крикнул офицер, и Хирага дернулся, закипев от гнева. И тут впервые в жизни, стоя здесь у всех на виду на коленях перед гайдзином, зная, что под шляпой он носит грубую шапочку, сняв которую можно увидеть его выбритую посередине голову и самурайский узел волос на макушке, он вдруг почувствовал тошнотворный прилив страха. Ты садовник! Снова крикнул офицер, громыхая воротами. «Скажи этому идиоту, что я хочу только найти убийц! Убийц Сиси!» В отчаянии Хирага тихо заговорил. «Тайра-сама, этот самурай хочет войти, чтобы посмотреть на всех. Скажите ему, что вы уезжаете, а потом он может войти». «Не понимаю». «Юкия, иди туда!» — Тайрор показал на ворота. «Скажи уходить! Вежливо уходить!» «Я не могу! Я не могу!» — прошептал Хирага, стараясь заставить свой мозг работать и борясь с тошнотой. «Филипп!» — заговорил Поллидар. Спину его мундира покрывали пятна пота. «Какого дьявола он пытается втолковать тебе?» — Я не знаю. Напряжение нарастало. Офицер снова загремел воротами, в очередной раз требуя впустить его. Его люди начали подбегать и хвататься за прутья, чтобы помочь ему. Принужденный действовать Полидар подошел ближе, холодно отдал честь. Так холодно человек поклонился в ответ. Затем медленно Полидар произнес... Это британская собственность. Я приказываю вам мирно удалиться или пенять на себя за последствия. Офицер непонимающе посмотрел на него. Потом словами и действиями дал ему понять, чтобы он отпер ворота и побыстрее. — Уходите! — не поворачивая головы, Полидар крикнул. — Только драгуны! — Приготовиться дать залп! В ту же секунду все десять драгунов, как один, бросились вперед, образовали две шеренги перед самыми воротами. Одним движением первая шеренга опустилась на колено, все десять расщелкнули предохранителями, послали патрон в патронник и прицелились. В разом наступившем молчании Полидар медленно расстегнул кобуру револьвера. «Уходите!» Неожиданно офицер захохотал. Его хохот подхватили остальные самураи. Только на площади их собралось несколько сотен. И Урага знал, что еще тысячи находятся поблизости, и десятки тысяч прибудут сюда в течение часа. Но ни один из смеявшихся не видел, какую бойню способны учинить несколько стойких Дисциплинированных британских солдат с их простыми в обращении и быстро перезаряжающимися оружиями. Смех замер так же внезапно, как и возник. Обе стороны ждали неизбежного теперь начала. Кто первый? Лихорадочное возбуждение охватило всех. Это будет битва на смерть Си Курару Беки. Господи всемогущий, наму Амида Буцу! Хирага украдкой взглянул на Тайрара, прочел на его лице полную беспомощность и выругался, понимая, что в следующую секунду офицер должен будет отдать приказ атаковать миссию, чтобы сохранить лицо посреди этой нарастающей, как подземный гул, враждебности снаружи. Прежде чем он смог остановиться, отточенный за долгие годы инстинкт выживания толкнул его на риск, и он услышал свой шепот на английском. Ни разу до этого он не давал тайрору понять, что говорит на его языке. — Позарста доверять, позарста говорить слова, сенчо дос. Тайрер уставился на него, открыв рот. — А? — Ты сказал доверять, а? понимая, что пути назад уже нет, и надеясь, что внимание обоих офицеров, стоявших рядом, настолько приковано происходящему снаружи, что они не услышат его, Хирага сбивчиво зашептал, едва понятно выговаривая слова. «Эл» он произносить так и не научился. «Пазарста, тихо, опасность, притвориться, срававасы, сказать сэнчо, додзо». «Сидзу-кани, сказать срава!» Холодея от страха, с колотящимся сердцем он подождал. Потом, чувствуя, что напряжение среди самураев у ворот достигло предела, снова зашипел по-английски, уже как приказ. «Сказать срава! Сейчас, быстро! Сенчо додзо Сидзу-кани! Сейчас сказать!» Едва соображая, что он делает, Тайрор подчинился. «Сэнчо додзо си как попугай в точности повторил он. И эти слова, и те, которые последовали за ними, не представляя, что они означают, и пытаясь как-то уложить в голове, что этот садовник говорит по-английски и что это не сон. Через несколько секунд он увидел, что слова оказывают свое действие. Офицер криком приказал остальным успокоиться. Напряженность на площади спадала. Теперь офицер внимательно слушал его, время от времени вставляя «Хай ваката». «Да, понимаю». Мужество тайрора, вытекшее из него до капли, прихлынуло снова, и он сосредоточился на хираге и его японском. Слова быстро закончились коротким «домо». Офицер тут же заговорил в ответ. Хирага подождал пока он закончит покачать горовой прошептал он сказать и е дом быстро быстро назад домой приказать мне уходить тоза уже лучше владея собой тайрор твердо покачал головой е домо, с важностью произнес он и посреди благоговейного молчания зашагал к миссии остановился вдруг смешавшись повернулся и крикнул по английски «Юкия, пойдем!» «О, черт!» Он лихорадочно попытался вспомнить нужное японское слово. Вспомнил и махнул ему рукой. «Юкия, и Исоги!» Кирага подчинился и торопливо засеменил вперед, все так же унижен на горбис. Наверху лестницы, где только Тайрер мог его слышать, он склонился еще ниже, стоя спиной ко всем, кто наблюдал за ними, и сказал. «Пазарста! Приказать все люди...» «Теперь нет опасность. Внутрь дома быстро позарства. Тайрер послушно выкрикнул. «Капитан Полидар, скомандуйте людям отбой!» «Все... э, все теперь успокоилось!»